отправив куда-нибудь грекиню Наталью, привезенную еще князем Святославом сыну из Болгарии. Да вот только куда деть близкую ему по духу Наталью? Даже сам себе Ярополк не сознавался, что побаивается предстоящей женитьбы. То, что князь слышал о своей невесте, не обещало спокойной жизни. Ярополка уговорил на женитьбу на Рогнеде отчивый его доваряк Свенельд. Сам бы он никогда на такое не решился. Свенельд объяснил,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 теперь предстояло рассказать обо всем князю но для начала Алагия попросила привести сигурда княжий сборщик дани явился опустив голову понимал что виноват в сокрытии олова княгиня корить за это не стала только расспросила с пристрастием убедившись что олов не лгал она решительно поднялась пора идти к владимиру пока не опередили другие не успела князь сам пожаловал к ней в терем